Часть 20. Оби-Ван Кеноби активировал репульсоры и кар нырнул вниз, покинув полосу движения. Пока аэрокар спускался по спирали к пелене тумана, скрывавшей нижние уровни, молодой подаван рассматривал огни окружающих зданий и небоскребов. Солнце клонилось к закату. По мере спуска становилось темнее. Оби-Ван взглянул на приборную доску, проверяя координаты убежища в валом коридоре. Он заметил, как ухудшился внешний вид строений. Краска пузырилась, мелькнули выпитые стекла. Но за полосой тумана пейзаж изменился еще резче. Со всех сторон, словно жуткие раны, смотрели разбитые безжизненные окна. Мимо них тянулись несколько тротуаров. Они были сломаны. «Другой мир», — подумал Обиван. Спуск сквозь облако напоминал гиперпрыжок к заброшенной отсталой планете. Оби-Ван знал о существовании таких трущоб на Курусканте, но не представлял, что одни из них находятся в 10 километрах от храма. Кар завис в нескольких сантиметрах над улицей. Вокруг было относительно пусто, если не считать десятка нищих, которые разбежались при появлении аэрокара. Это очень даже хорошо, что они не бросились к машине, требуя милостыни. Наверное, их поведение связано с тем, что эта территория с наступлением темноты принадлежит хищникам. Оби-Ван огляделся и увидел небесный прыгун Дарши, припаркованный неподалеку в тени здания. Он выключил защитное поле и соскочил с кара. Когда учитель Квайгон джин рассказал, что Дарша-Ассант пропала, Подаван вызвался разыскать ее, прежде чем наставник успел сообщить ему о задании. Дарша не была близким другом Киноби, но иногда они встречались на лекциях. Оби-Вана всегда поражали ее успехи в учебе. Дважды они провели тренировочную дуэль. Один раз выиграл он, другой – она. У них была даже общая миссия. У Дарши хорошая реакция, и она знает об этом. Дарша сообразительно, что тоже для нее не секрет. Но само мнение у нее полностью отсутствует. Обиван считал, что у нее отличные задатки рыцаря-джедая. Ну и в конце концов, стоит признать, что она просто симпатичная. Но даже если бы Дарша была кем-нибудь, кого оби на дух бы не переносил, он все равно принял бы задание без вопросов. Это все-таки долг. Однако девушка выделялась даже среди джедаев. И Киноби искренне надеялся, что с ней ничего не случилось. Но, глядя на прыгун, он почувствовал, как эта надежда улетучивается. Машина была полностью разорена. От нее мало что осталось, кроме корпуса турбины, генераторы, репульсоры – Все не особо тяжелое было растащено. Посреди приборной доски красовалась огромная дыра, проделанная, судя по всему, каким-то виброножом. Но поблизости никакого оружия не валялось. Оби-Ван аккуратно осмотрел бывший транспорт изнутри, светя себе маленьким мощным фонариком. Он не нашел следов насилия в машине, но рядом на тротуаре заметил пятна крови. Непонятно, человеческой или нет. Углом зрения подаван уловил какое-то движение. Оби-Ван замер, а затем медленно развернулся. В вечерних сумерках не было заметно ничего, что могло бы представлять собой угрозу. Тем не менее, он отчетливо видел движение, очень осторожное, едва заметное. Его хорошо проинструктировали на предмет возможности нападения в валом коридоре. Уличные банды и разбойники различных рас тут были в изобилии. Не надо иметь особо буйную фантазию, чтобы понять, что один из них сейчас шастает где-то поблизости, готовый напасть в любой момент. Если целая шайка схватит его, будет тяжеловато обороняться даже лазерным мечом. Но лазерный меч – не единственное оружие защиты. Оби-Ван Кеноби обратился к силе. Она всегда была с ним. Его сознание превратилось в невидимый радар, который сканировал темноту. Если опасность существует... Сила найдет ее. Подаван нащупал другой разум, со слабой, присмыкающейся волей, привыкшей к нападению из-за угла, а не лицом к лицу. Человеческий разум. Прежде чем прячущийся успел сообразить, что обнаружен, Обиван взял его сознание в свои руки. Сила, часто говорил Квайгон Джин, может оказывать большее влияние на слабых. И хотя Обивану было далеко до наставника, он запросто выполнил это упражнение для новичков. «Выходи», — сказал он тихим, но убедительным голосом. Из тьмы появился представитель человеческой расы мужского пола. На вид обиван дал ему шестнадцать или семнадцать стандартных лет. Одет он был в какие-то кожаные лохмотья, а голову украшали зеленые волосы, торчащие вверх под действием электростатического поля. Подаван ощущал в парнишке тщательно скрываемое чувство вины и страх страх того что тот кто его поймал откуда то знает о том что его банда напала на другого джедая где она спросил убиван я я вас не знаю да не знаешь я подаван джедая кому принадлежал этот пригон говори быстрее а то Убиван будто бы невзначай опустил руку на лазерный меч висевший на поясе конечно использовать оружие он не будет Но такая угроза может творить чудеса. Страх и ненависть зеленоволосого буквально висели в воздухе, кислотой проникая в разум. Парню очень сложно было сохранять спокойствие. «Ладно. Ну, короче, мы с ней немного повозились. Но когда она отрубила руку Нигу, мы намек поняли и смылись по-быстрому, ясно? То есть ей до зарезу нужна была машина, и она ее получила, понятно?» «Куда она пошла?» Зеленоволосый мотнул головой и пожал плечами. Оби-Ван прислушался к силе и выяснил, что парень говорит правду. «С ней был фондрианец?» «Этот-то...» — Зеленоволосый криво ухмыльнулся. «Его не топырки сожрали, а остальное утащили мусорщики». Оби-Вана захлестнуло отчаяние, такой же мрачной, как окружающая темнота. Выясняется, что миссия Дарши провалена, и есть шансы, что ее уже нет живых. Он, конечно, прочешет эту область и другие места, которые сможет найти, попробует искать ее через силу. Но прошло уже столько времени, а вокруг не самое доброжелательное окружение. «Был еще один джедай», — вдруг заявил Зеленоволосый. «Я ничего не видел, но много слышал об этом». «О чем?» «Один из моих корешей видел, как кто-то гнался на гравицикле за аэрокаром». Он их догнал, и произошла драка. Гравицикл взорвался, а Кар впилился в бульвар Барсум. И тоже рванул. Вот что я слышал. Оби-Ван нахмурился, пытаясь сопоставить кусочки мозаики. Джедаи, о которых говорил Зеленоволосый, могли быть только Даршей и ее наставником, Анооном Бондрой. Подаван расспросил Зеленоволосого поподробнее, выясняя, как пройти к месту аварии, а потом отпустил его. Паренек не стал терять времени и мгновенно растворился в темноте. оби Иван вернулся к своему аэрокару и отправился к месту катастрофы, запутавшись больше, чем когда-либо. Даже после долгих и тщательных расспросов Зеленоволосый еще раз повторил. Двух персонажей в плащах с капюшоном видели сначала в дикой гонке, а потом на парковочной платформе. Там они уже сражались с ожесточенностью терзианских корабейников. Драка переросла в два грандиозных взрыва – гравицикла и аэрокара. Оби-Ван одной рукой взъерошил волосы, пилотируя кар по темным узким улицам. Да, голову ломать сейчас бесполезно. В любом случае все прояснится, когда он прибудет на место взрывов. С тех пор, как взорвался аэрокар, мало что изменилось. В этом районе могут пройти месяцы, прежде чем уборочный дроид соизволит разобраться с мусором. Но обследование обломков аэрокара и ошметков парковочной пластины, валявшихся повсюду, мало чем помогло. На машину магистра Бондры было навалено столько, что Оби-Ван не мог с уверенностью сказать, есть ли тела внутри или нет. Сила вроде как не показывала, что джедаи умерли здесь. Но с момента событий уже прошло несколько часов, и движение энергетического поля было слабым и трудночитаемым. Возможно, учитель Квайгун-Джин и восстановил бы произошедшее, но Оби-Ван этого сделать еще не мог. Тем не менее, он ощущал какое-то беспокойство. Присутствие мощного зла. Оби-Ван нервно огляделся вокруг. На улице практически никого не было. Стояла тишина. Но немирная. Она рождала дрожь, предчувствие скрытой угрозы. Мысль вытащить и активировать лазерный меч упорно крутилась в мозгу. Несколько уличных фонарей, возвышающихся со всех сторон здания, и вездесущий туман лишали возможности видеть дальше, чем на два метра. Причем в любом направлении. В дышащей тьме могла незаметно подойти целая армия. Оби-Ван потряс головой, отгоняя накатившую волну страха. Нет эмоций, есть гармония. Паранойя здесь ничем не поможет. Нужно действовать, исходя из установки, что Дарша или мастер Бондара, а то и оба, живы. Следовательно, нужно найти того, кто видел дуэль лично и в состоянии рассказать точно, что случилось. Нужны факты, а не предположения или слухи. Нет неведения, есть знание. Это правда, но беспокойство было унять крайне трудно. Обиван направился к ближайшей таверне расспросить местных. Два часа спустя Оби-Ван был уже окончательно сбит с толку. Он нашел нескольких человек, которые согласились поговорить с ним без вмешательства силы. Но то, что удалось выяснить, было крайне запутанно и противоречиво. Очевидно только одно. Даже по меркам алого коридора за последнее время здесь случилось слишком много ЧП. Не нашлось никого, кто бы признался, что был свидетелем схватки. Но некоторые видели гонку между аэрокаром и гравициклом. Одни говорили, что участвовали джедаи, другие утверждали, что джедай был всего один, или его вообще не было. Встретилась версия, что кар пиротиловал дроид. Кто-то был уверен, что джедай был на гравицикле, кто-то в этом сомневался. Также убиван узнал, что фигура в черном плаще с капюшоном, возможно, согласно одним источникам, водитель гравицикла каким-то образом была связана с другим взрывом, произошедшим в нескольких кварталах отсюда. Взрывной волной убило какое-то количество жителей, в том числе и человека-охотника за головами. Еще была шумиха в ночном клубе, принадлежащем Вига Черного Солнца Хатту Янту. И здесь потрудилась черная личность. Смысл во всем этом полностью отсутствовал. Обиван пообщался с очевидцем, который был вполне уверен, что в Каре находились твилек мужского пола и человек женского. «Это, вероятно, Анон Бондора и Дарша», — решил оби -ван. Но непонятно, спаслись ли они от взрыва. Вдобавок информатор поведал, что с теми двумя летел еще и человек-мужчина с дроидом. После некоторых раздумий оби решил проверить ночной клуб. Если Янд, владелец клуба, Действительно причастен к черному солнцу, то он наверняка знает обо всем этом больше, чем уличный сброд. У меня плохое предчувствие, пробормотал Убиван, шагая к ночному заведению. Часть 21. Будто бы издалека Дарша услышала шум борьбы. Казалось, что звуки нарастали, а потом практически сходили на нет. Они окатывали ее, как волны океана, пока разум старался найти путь к сознанию. Дарша пожелала, чтобы то, что происходило, поскорее прекратилось, а она снова провалилась в черный колодец, из которого ее так не кстати вытащило. Слишком много боли и страха претерпела она за последнее время, так что теперь заслуживает отдыха. Но возня не прекращалась, а вместо этого становилось слышнее. Теперь девушке удалось узнать один голос, он принадлежал лорду Павану. Другие голоса больше походили на рычание и бурчание в желудке. Понятно, что там какие-то сложности. В полусознательном состоянии Дарша никак не могла найти веской причины, чтобы помочь Павану. Он ей не нравился. И в свою очередь он сам ясно давал понять, что тоже от нее не в восторге. Но с его стороны неприязнь была не личная. Он терпеть не мог джедаев вообще, что еще более оскорбительно. Пусть лучше ненавидит ее лично, чем тех, к кому она относится. Лучше иметь дело с конкретной враждебностью, чем с навязчивой идеей. К сожалению, становилось очевидно, что потасовка так просто не закончится. Внезапно, практически вернувшись в сознание, Дарша вспомнила, что случилось. Нападение невидимых врагов в туннеле, электрошоковая сеть, Их вырубило силовым полем этой сети. Где бы они сейчас ни находились, здоровье это место не улучшит. Дарша открыла глаза и умудрилась приподнять голову настолько, чтобы разглядеть, что творится. Движение отдалось в черепе выстрелом бластера. От того, что она увидела, ёкнуло сердце. Паван дрался с какими-то существами. В неярком свете возможно было сказать только то, что у них две ноги и они определенно гуманоиды. Карелианину уже удалось отключить одного из них. Обмякшее тело лежало рядом с дроидом, который тоже живостью не отличался. Дарша заставила себя встать на колени. Это действие привлекло внимание нескольких существ, окружавших Павана. Они развернулись и зашаркали к ней, с речанием разевая рты. Дарша рассмотрела выпуклую кожу, покрывавшую их глазницы. От такого зрелища ей стало нехорошо. Дарша призвала на помощь силу. Стоя на коленях, она выбросила в стороны руки, широко растопырив пальцы, направляя по ним невидимые волны. Неожиданный удар отбросил наступающих назад. Те заречали от страха и злости, подняв мрачный вопль на весь зал. Дарша воспользовалась свободной секундой и вскочила на ноги. Она привычно потянулась к лазерному мечу и не особо удивилась, обнаружив, что его нет. Искать нет времени. Еще несколько гуманоидов двинулось на нее. Шагали они медленно, но и так уйти от них было тяжело, слишком их много в маленьком помещении. Паван, у него на каждой руке висело по сопернику, заметил, что она очнулась. «Ктхоны!» – проорал он ей. «Они каннибалы!» От этих слов ударший по спине прошел холодок. Как и большинство народа, живущего на Карусканте, она слышала легенды о незрячих гуманоидах, но никогда не воспринимала эти байки всерьез. Страх прибавил ей сил, и Подаван снова оттолкнула нападающих волнами силы. На вид они хилые, но упорство не занимать. Хотя соперников и свалило с ног ударом, они снова поднялись и рванули вперед реча и воя. У Павана дела обстояли похуже. Ему приходилось полагаться только на свои руки и ноги. Ктхоны уже волокли его в темный угол зала. — И пять выключен! — крикнул он ей. — Он может помочь нам! «Конечно», — сообразила Дарша, — «она уже сталкивалась с ситуацией, когда дроид тащил ее и Павна после взрыва аэрокара. Она взглянула на И-5 и при плохом освещении нашла основной тумблер на шее. Тот находился в положении «выключен». Получится ли включить его? Уверенности не было. Физически никак к дроиду не подобраться, да еще неизвестно, удастся ли достаточно сконцентрироваться на силе в таких обстоятельствах». Одно дело использовать силу как дубинку против неприятеля, но совсем иное – повернуть маленький рубильник на расстоянии нескольких метров. Дарша отмела сомнения. Это нужно сделать, или они с Паваном превратятся в обглоданные скелеты. Подаван сфокусировалась на дроиде, нащупывая хрупкую, неосязаемую нить, тянущуюся от ее мозга к прохладному металлу контрольного тумблера. Она мысленно нажала на него, ощущая сопротивление. Ктхон напал сзади. Дарша заорала от неожиданности. Она почувствовала, как ментальная связь с маленьким кусочком дюрастила неумолимо ускользает. В последний момент она отчаянно надавила щупальцем силы на заветную кнопку. Ктхон дернул Даршу назад. Его пальцы, напоминающие пальцы трупа, потянулись к ее шее. Жуткий вопль, какой Дарша еще ни разу в жизни не слышала, внезапно наполнил зал. Он был более чем неприятен, он приносил боль. Боль врывалась в оба уха, прожорливо растекалась в голове. Ктхон отступил. Дарша рванулась вперед, затыкая уши руками. Стало чуть легче. Но ктхонам этот звук причинял явно больше мучений. Но, конечно, в этой вечной темноте на протяжении многих поколений существа полагались больше на уши, чем на отмершие глаза. Их крики и рев в вагоне были едва слышны сквозь вопль, который, как Дарша выяснила, производил и пять. Дроид уже стоял. Он быстро протолкался сквозь оглушенную группу гуманоидов к лорну Павану. Разрывающий барабанные перепонки звук вырвался из его модулятора голоса. Ктхоны, которые схватили Павана, катались по полу от боли, как и их товарищи. Дарша последовала за воскресшим дроидом. и пять сгреб Павана в охапку и направился к темному отверстию туннеля в другом конце зала. Неважно, куда он ведет, там наверняка лучше, чем здесь. Но шансы благополучно дойти до выхода куда-то улетучивались. Хотя к Тхонам до сих пор было нестерпимо больно, они потащились в догонку, почувствовав, что их обед решил сбежать. Дарша создавала вокруг себя невидимое поле, расчищая дорогу и пять спаваном. Но впереди уже собралась большая группа, переграждавшая вход. Дарша в отчаянии вгляделась, ища что-нибудь, что можно использовать как оружие. Вдруг она увидела свой лазерный меч, лежащий в куче технического мусора невдалеке. Воскликнув от удивления и радости, она потянула к нему руку. Предмет перелетел, разделявший их расстояние. Один из тхонов как-то услышал шорох и прыгнул, почти преградив мечу путь. Существо упало на землю у ее ног. Дарша почувствовала, как знакомая холодная рукоять легла в ладонь. Она нажала кнопку и услышала довольное жужжание желтого лезвия, вырывающегося на волю. Дарша сжала оружие, выполняя защитные движения. Сконцентрироваться было тяжело. и Пять не прекращал свой дикий виск. Голова ныла, готовая лопнуть в любую минуту. Дарша надеялась, что кого-нибудь из ктхонов заденет разлетающимися осколками. Против лазерного меча и сирены и Пять гуманоиды не выстояли. Троица влетела в туннель на огромной скорости, и пять бежал впереди. Дарша прикрывала хвост. Яростный рык бывших охотников несся им вслед. Но больше ничего. Фосфористцирующая плесень, покрывавшая стены зала, скоро поредела, а потом и вовсе закончилась. Остались только периодически попадающиеся маленькие пучки, едва рассеивавшие темноту и пять работал фоторецепторами, освещая кирпичный туннель чуть выше лорновой головы. Лучи не светили прямо, а качались из стороны в сторону. и прекратил свой вой, как только зал Ктхонов остался позади. Компания сбросила скорость и пошла быстрым шагом. Дарша приходилось двигать конечностями активнее, чтобы поспевать за длинноногими спутниками. Каждый раз, как ее ботинки соприкасались с каменным полом, Дарша чувствовала взрыв боли в голове. В тот момент она страстно желала, чтобы с помощью силы можно было лечить мигрени. Будто бы прочитав ее мысли, дроид начал издавать новый звук – низкий, дрожащий, совсем не похожий на прежний истошный писк. Новая трель, казалось, проникала в кости и мышцы, пронизывала каждую клетку, заставляя ее вибрировать, выплескивая токсины и боль. Через несколько минут звук сошел на нет, оставив после себя чувство обновленности – Если не полный, то вполне ощутимый. Прошагав еще некоторое время, и пять остановился. Паван и Дарша тоже притормозили. Девушка деактивировала меч. «Согласно моим сенсорам, за нами никто не идет», — объявил дроид. «Может, все-таки двинем дальше, а?» — возразил Лорн. «В прошлый раз ты тоже говорил. Помнишь?» «Не надо так», — вмешалась Дарша. «В конце концов он только что снова спас нам жизнь». Но сейчас я должен признать, что жизнь нам спасла как раз ты, — сказал и -5. Я не смог бы ничего сделать, если бы ты не включила меня. Произнося это, дроид в упор смотрел на Лорна. Паван нахмурился. Потом посмотрел на Даршу и выдавил. Он прав. Спасибо. Наверняка потребовалась тяга стада банд, чтобы вытянуть из него эти слова. Но почему? Почему он так ненавидит джедаев? Вслух подаван сказала. «Нет проблем. Ты же спас жизнь мне, там, в Айракаре. Теперь мы квиты». Павана дарил ее взглядом, в котором смешались благодарность и негодование. Он обратился к и «Давай-ка найдем выход на поверхность. Даже хищники более обходительны, чем местные жители». Дроид кивнул и двинулся дальше. Два человека поспешили за ним. Больше никто не разговаривал, что Даршу вполне устраивало. Она шла за Паваном, снова мучаясь вопросом, почему тот так относится к ней и ее ордену. Она, конечно, может его прямо спросить. Единственной причиной, почему она этого еще не сделала, было то, что просто не хватало времени. С тех пор, как они увидели друг друга, им приходится все время бежать. Но чувства говорили ей, что сейчас не тот момент, когда надо об этом спрашивать. Так что Дарша молчала. Может, когда они выберутся из этого лабиринта, если выберутся, конечно, она поднимет этот вопрос. А пока есть более насущные заботы. «Странно, что Ктхоны так быстро сдались», внезапно заявил Павандроиду. А «Они не пошли за нами в этот туннель». «Я как раз думал над этим», — ответил и -5. «Мне пришли в голову два варианта, причем оба не особо приятные. Первый, например...» то, что они планируют новую ловушку». «Вот-вот», — согласился Паван. «А второй?» «Там есть что-то, чего боятся даже Ктхоны». Паван воздержался от ответа. Они продолжали идти по внутренностям планеты. Дарша обдумывала слова дроида. «Не шибко веселая картинка ближайшего будущего». «Что-то хуже Ктхонов?»